Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное, неопределенно качалось в глазах матери, вызывая в ней унылую досаду. «А где мой чемодан?» — вдруг и неожиданно для самой себя громко спросила она. Мужик повел плечами и задумчиво ответил. «Не пропадет», — понизив голос, хмуро продолжал. «Я давичи. — При девчонке нарочно сказал, что пустой он. — Нет, он не пустой. — Тяжело в нем положено. — Ну? — спросила мать. — Так что? Он встал, подошел к ней, наклонился и тихо спросил. — Человека этого знаете? Мать вздрогнула, но твердо ответила. — Знаю. Это краткое слово, как будто... Осветила ее изнутри и сделала ясным все извне. Она облегченно вздохнула, подвинулась на лавке, села тверже. Мужик широко усмехнулся. «Я доглядел, когда вы знак ему делали. И он тоже. Я спросил его на ухо. Знакомая, мол, на крыльце-то стоит. А он что?» — быстро спросила мать. «Он?»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 и светлые открытые глаза все более успокаивали мать. Место тревоги и уныния в груди ее постепенно занималось едкой, колющей жалостью к рыбину. Не удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она воскликнула подавленно. «Разбойники! Изуверы!» и всхлипнула. Мужик отошел от нее, угрюмо качая головой нажила себе начальство дружков, да?» И вдруг, снова повернувшись к матери, тихо сказал ей. «Я вот что, я так догадываюсь, что в чемодане газета, верно?» «Да», — просто ответила мать, отирая слезы. «Ему везло». Он, нахмурив брови, забрал бороду в кулак и, глядя в сторону, помолчал.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 не протестовал, только кратко повторил. «Нам». Утвердительно кивнув головой, выпустил бороду из кулака, расчесал ее пальцами и сел. С неумолимой упорной настойчивостью память выдвигала перед глазами матери сцену истязания Рыбина, образ его гасил в ее голове все мысли Боли и обида за человека заслоняли все чувства. Она уже не могла думать о чемодане и ни о чем более. Из глаз ее безудержно текли слезы, а лицо было угрюмо, и голос не вздрагивал, когда она говорила хозяину избы. «Грабят, давят, топчут в грязь человека, окаянные сила». Тихо отозвался мужик. Силища у них большая. «А где берут?» — воскликнула мать с досадой. «От нас же берут, от народа, все от нас взято». Ее раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом. «Да», — задумчиво протянул он, — «колесо».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 «Степан», — сказала женщина, стоя у печи, — «может, они, проезжая, поесть хотят?» «Не хочу, спасибо, милая», — ответила мать. Мужик подошел к матери и быстрым надорванным голосом заговорил. «Значит, позвольте познакомиться. Зовут меня Петр Егоров Ребинин по прозвищу «Шила».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 Случай, так сказать, удивительный. Хорошая, вполне простой. Хотя вполне простой. В одном месте порвалось, в другом захлестнулось. Ничего. А газета мамаша хорошая, и дело свое она делает. Протирает глаза. Господам неприятно. Я тут, верстак семи у барыни одной, работаю по столярному делу.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 — ответила мать грустно. — Оттого и смел, — сказала Татьяна низким грудным голосом. — Женатый такой дорогой не пойдет, забоится. — А я женат, и все, — воскликнул Петр. — Полно, кум! Не глядя на него и скривив губы, говорила женщина. — Ну что ты такое? Только говоришь...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 Работница нужна, говорят. Чего работать? Мало тебе еще, глухо вставил Степан. Какой толк в этой работе? В проголодь живешь изо дня в день все равно. Дети родятся, поглядеть за ними времени нет. Из-за работы, которая хлеба не дает. Она подошла к матери, села рядом с нею, говоря настойчиво, без жалобы и грусти.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 — Говорю, матушка. — Верно, — сказала мать. — Верно, милая, иначе не одолеешь жизни. — У вас муженек-то есть? — Помер сын у меня. — А он где? С вами живет? — В тюрьме сидеть, — ответила мать. И почувствовала, что эти слова вместе с привычной грустью, всегда вызываемой ими, Налили грудь ее Спокойной гордостью. Второй раз сажают Все за то, что он Понял Божью правду И открыто Сеял ее. Молодой он, красавец, Умный. Газету он придумал И Михаила Ивановича Он на путь поставил, Хоть и вдвое старше Его Михаила-то. Теперь вот Судить будут за это сына моего и засудят, а он уйдет из Сибири и снова будет делать свое дело. Она говорила, а гордое чувство все росло в груди у нее и, создавая образ героя, требовала слов себе, стискивала горло. Ей необходимо было уравновесить чем-либо ярким и разумным то мрачное,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 все больше рождается, и все они до конца своего будут стоять за свободу для людей, за правду. Она забыла осторожность и, хотя не называла имен, но рассказывала все, что ей было известно о тайной работе для освобождения народа из цепей жадности. Рисуя образы, дорогие ее сердцу, она влагала в свои слова Всю силу, все обилие любви, Так поздно разбуженной в ее груди Тревожными толчками жизни, И сама с горячей радостью Любовалась людьми, Которые вставали в памяти, Освещенные и украшенные ее чувством. Работа идет общая По всей земле, во всех городах. Сили, хороших людей нет ни меры, ни счета. Все растет она и будет расти до победного нашего часа». Голос ее лился ровно. Слова она находила легко и быстро, низала зала их, как разноцветный бисер на крепкую нить своего желания очистить сердце от крови и грязи этого дня. Она видела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 Без обмана скажут, трудный путь, и насильно никого не поведут за собой. Ну, как встанешь рядом с ними, не уйдешь от них никогда. Видишь правильно все, это дорога, а не другая. Ей приятно было осуществлять давнее желание свое.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 согнулась, положив локти на колено, и смотрела под ноги себе. «Вот как!» — шепотом сказал Петр и осторожно сел на лавочку, покачивая головой. Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену и развел в воздухе руками, как бы желая обнять что-то. «Я жалею за это дело браться», — задумчиво и негромко начал он, — то уже действительно надо всей душой. Петр робко вставил. «Да, назад не оглядывайся». «Затейно это широко», — продолжал Степан. «На всю землю», — снова добавил Петр.